253. Невместно с достоинством духа присмакаться перед чем бы то или кем бы то ни было. Рабская угодливость есть наследие прошлого. Отсюда и страх и бессмысленное лебетание. Ни козист и не убедителен вид присмакающегося духа. Достоинство своё надо хранить во всех случаях жизни. Ни богатство, ни положение, ни власть, кому-то принадлежащие, не могут лишать человека чувства достоинства и самоуважения. Зачем распластывается духом перед знаками земного величия и значимости? В аспекте духа они не имеют никакого значения и равны нулю. Не могут добавить они ничего к накоплениям нашим. Потому следует быть одинаковым В отношении своём к тем людям, с которыми сегодня сталкивает жизнь, чтобы изъять их из жизни нашей завтра. Но достоинство духа вами сохранённы, при вас и останется. Мало кто понимает, что достоинство духа может явиться лишь тогда, когда точку опоры или центр устойчивости обрёл в себе человек, и на него но не на нечто вовне стоящее возлагает надежды свои. Учитель с тем, кто око свое вовнутрь обратил. Потому говорю, при тесных и сгустившихся обстоятельствах, невзгоду несущих, ко мне обратиться. Помогу, но спокойствие сохранившим, вихревые вибрации страха, Беспокойство и неуверенность при потере равновесия лишают ауру возможности получить нужную помощь. Ибо луч помощи не во что становится послать, так как приемник вывезен из строя допущением хаотических энергий, которые отталкивают гармонические энергии луча. Торжественность и достоинство духа тесно связаны. Жалко и беспомощно теряются люди при переходе великих границ, когда сохранение указанных качеств могло бы многое облегчить и упростить. Антиподом достоинства духа торжественного будет явление паяться из базарного влагана, все движение которого зависит от верёвочек, за которые его дёргают все птичьи руки, а не попадают. Явление унизительное и недостойное духа человека. Но по ятцам базарным и ярмарочным многие уподобляются на потеху толпе и праздно шатающимся зевакам. Много таких в жизни мимо проходит. Зачем же звучать и ответствовать на каждое дёргание психических неких связей, которыми люди пытаются зацепить вашу ауру, чтобы заставить её вибрировать в унисон со своей? Осознание достоинства духа поможет удержаться от того, чтобы бояться собой и не являть. Власть над собою означает и власть над людьми. И первым условием ее реализации будет овладение и своими эмоциями, и чувствами, и чужими, что является естественным следствием овладения собою. Усмотрев желание кого-нибудь из окружающих вас воздействовать на вашу ауру эмоционально, И возвыть ряд определённых переживаний, сохраните спокойствие нерушимое и наблюдайте результаты. Незадачливый попытчик на ауре своей, резко ощутившей могучее воздействие ауры спокойствия, будет стоять перед вами раскрытым и незащищённым и беспомощным. И тогда уже вы можете дать ему вибрацию, приличествующую достоинству духа. Что бы то ни было, Оградить себя надо ибо слишком многого здействующих и воздействующих во зло. Как мало людей несущих в ауре свои блага, как мало тех, кого можно подпустить близко, не опасаясь вреда и ущерба. Размагничивают и обкрадывают всё свет духа носителя огня угашая. Поэтому нужна с людьми величайшая осмотрительность, зоркость и насторожённость. Хорошо, давайте надо давать и следует делиться светом своим с людьми, но до известных границ. Не го же являть собою оборванного нищего, лишённого последней искры духа, потому сокровище своё следует охранять недреманно. Потому раздача производится мудро, потому часто надо застегнуть панцирь духа на все застёжки. Людей вампирических остерегайтесь. Много их Не забудьте явление сообщающихся сосудов. Все окружающие огненный заряд вашего духа стремятся понизить до своего уровня, а часто и ниже. Сокровища, с таким трудом накопленные, нужно охранить всеми силами духа. Много огасителей Много вампиров, много живых мертвецов, много пустых оболочек, и все жадно тянутся к магниту зажжённого сердца. И часто с неосознанным, но явным требованием: "Дай. Дай, дай!" Или "Взять. Взять, взять, взять любой ценой, любым способом, ни с чем не считаясь и ни перед чем не останавливаясь". Оберегитесь от тушителей сознательных и бессознательных. Толпами ходят по миру, особенно в тонком. Опасность, учитель, укажет, но и свой дозор нужен. Об охране огненного сокровища подумаем.